Глава 68. Сбор Князь Демонов, как и Лена недавно, сам отключился от беседы со мной и вовремя. Я как раз почувствовал, что ко мне кто-то приближается, и я даже знаю кто, а значит время переговоров продолжается. «Здравствуй, Михаил. Я повернулся к чужаку из другого мира. Я вижу, ты пришел за обещанной наградой». Мы заключили договор, мне тоже надо следить за выполнением своей части. Повелитель времени развел руками в стороны. Кстати, мне тут птичка на хвосте принесла, что у вас намечается большая драка с демонами. Я мог бы помочь, даже без платы. Я как раз в этот момент передавал Михаилу его комплект древней брони, что делало его предложение еще более неожиданным. Спасибо, но нет. Я все же решил отказаться. Дело намечается слишком важное, а этот человек все же не вызывает у меня достаточного доверия, чтобы позволить ему встать рядом со мной. Да, он помог в деле с Майей, но в грядущей битве слишком многое будет на кону, чтобы я мог разрешить находиться рядом тому, кто пусть немного, но может управлять временем. Слишком опасно, слишком много возможностей вмешаться. Твой выбор. Михаил равнодушно пожал плечами и удалился. Как бы теперь не увидеть его в числе своих врагов. Впрочем, так все же будет лучше. Хотя бы сразу буду знать, чего ожидать. Вокруг меня тем временем начали собираться мои будущие воины. Вот появилась толпа старых знакомых из мира Карика, во главе с Медеей и Бо. Как и думал, эти двое давно готовились к этому моменту. А вот и толпа побольше, одеты беднее, но берут количеством и наглостью. Этих привели блондинчики. И надо сказать, я доволен их оперативностью. «Мы с миром!» С этими словами появился король духов, а вместе с ним и его бойцы. Алекс, что изображал кандидата в мой отряд, тоже в их числе. И Яна во главе отряда из Диких Духов. А вот это обидно. Я-то рассчитывал, что эти станут моими личными последователями, но Алластер воспользовался моим отсутствием и прибрал их к своим рукам. Ну да ничего потом еще отыграемся. От недавних врагов никто не стал покушаться, но король духов все равно поежился, словно от сквозняка, видимо уловив мои недобрые намерения. Он, кажется, даже собирался мне что-то сказать, но не успел. Появилась Лена в сопровождении Номеноса, лысова своей гвардии и объединенного войска обладателей силы, что успело присягнуть ей на верность». И все замерли, ожидая реакции императрицы на происходящее. «Я принимаю ваш союз», — видимо, ли не доложили о сказанном Аластором, и она первым делом среагировала на его слова. «Вот и хорошо. Мне даже вмешиваться не пришлось». Что ж, вроде бы все основные действующие лица собрались. Пора двигать речь, пока народ не напридумывал себе чего лишнего. «Вы все знаете, что на нас напали демоны», — Я начал говорить негромко, без какого-либо вступления, но все тут же замолчали, и каждое мое слово гремело над нашим разномастным войском. «Они грабят наши миры, убивают тех, кто вам дорог, а стихии словно нарочно отвернулись от нас именно в этот момент. Спасибо императрице, что поддержала нас мощью предков в столь ответственный час. Отвешиваю легкий комплимент Лене». Напомним всем, что она получила свой титул не за красивые глаза и носит его более чем достойно, особенно учитывая сложившиеся обстоятельства. «Но теперь это все не нужно!» «Бо, можно тебя?» Я позвал бога обмана, теперь повышая уже его статус в глазах окружающих. «Призови, пожалуйста, духов себе в помощь и распредели эти кристаллы между нашими воинами». Я достал небольшую горсть стихийных кристаллов, добытых в аду, и протянул ему. «Стихий же нет, как мне призвать духов?» Бо, понимая, что все это часть спектакля, задал этот вопрос громко и вслух. «Возьми!» Я высыпал ему в ладонь набор камней, совпадающих с теми духами, что я видел в арсенале бога обмана. Они же не только позволяют повышать стихии, но и дают возможность пользоваться ими без ограничений. В общем, как раз то, что мне сейчас может пригодиться. Забавно и правда работает. Бо призвал сразу парочку высших и около десятка мелких представителей стихийных планов. Те же, кто собрался вокруг меня, если раньше они просто молчали, то сейчас такое чувство перестали дышать. Эх, будь у меня еще время наделать, например, перчаток с такими кристаллами, чтобы раздавать подарки не просто так, а под процент личности. Вот только Гетсо уже очень скоро появится, так что приходится действовать бескорыстно. Я хочу попросить твоих духов раздать эти кристаллы людям. Каждому по одному кристаллу его сильнейшей стихии, и еще по одному дополнительному кристаллу тени. Я проговариваю свою просьбу Бо достаточно громко, чтобы все остальные опять же ее услышали и хотя бы примерно поняли, что сейчас случится. Впрочем, будет лучше объявить это и вслух. Эти кристаллы откроют вам возможность снова обращаться к вашим стихиям. Это ценный дар, но победа в грядущей битве с демонами, которые придут сюда в надежде сломить нашу волю к сопротивлению, важнее. Верните себе свои силы, покажите, на что вы способны, ради себя, ради императрицы и ради всех наших миров. Толпа взорвалась радостными криками. Кое-кто уже получил от духов бома и кристаллы, И теперь пробовал свои силы, окрашивая пространство вокруг города вспышками стихий. А я довольно улыбался. Первый этап прошел как по маслу. Я даже упоминание Лены два раза ввернул, вкладывая людям в голову мысль, что будущая победа — это и ее заслуга. Ну а то, что некоторые старички недовольно зыркают в мою сторону, то ли завидуя, то ли ожидая подвоха, с этим уже ничего не поделаешь. Наоборот, именно такие вот моменты добавляют перчинку в нашу жизнь. «Демоны! Демоны идут!» Я невольно улыбнулся. Вот сколько сейчас здесь людей о первом появлении портала, через которое к нам прошел Рраук, заметил именно Алекс. Несмотря на то, что этот парень меня, можно сказать, обманул и предал, в наблюдательности шпиону короля духов не откажешь. «Строимся!» Раук оглядел собранные мной силы, ухмыльнулся своей острозубой улыбкой, а потом через множество порталов к нам начала выходить уже его армия. Вот обычные демоны, похожие на краснокожих сморщенных карликов, передвигающихся по звериному сразу на всех четырех конечностях. Их окутывали ауры от черного до зеленого цветов. Потом шли человекоподобные демоны с картами, как у Михаила в руках и в доспехах. У этих цвет маски поднимался вплоть до белого. Элиты среди них выделялось около сотни бойцов, скрытых туманной вуалью, подарком их князя. Это уже очень серьезные противники, но больше всего мое внимание привлек десяток древних демонов-спрутов, собранных раугом в отдельный кулак и готовых снести нас просто одной массой.